Эпилог. На одном конце стола сидел Кугель, на другом Базард, Диссерл, Пилейсиас, Архимбауст и Васкер. Их недостающие части тел были благополучно извлечены из подвала, рассортированы и ко всеобщему удовлетворению возвращены владельцам. Шесть сильфов подали роскошный обед, Которому, несмотря на то, что он не мог похвалиться знаменитыми ядовитыми приправами Юкуну, веселая компания воздала должное. Каких только тостов не провозглашалось на этой пирушке. За изобретательность Базарда, за стойкость четырех колдунов, за храбрые хитрости и уловки Кугеля. Последнего спрашивали и не раз, чем он намерен заняться, но каждый раз он лишь мрачно качал головой. Юкуну больше нет, и тот кнут, который подстегивал меня, исчез. Мои глаза не смотрят никуда, и у меня нет никаких планов. «Жизнь без цели скучна», — осушив бокал, философски провозгласил Васкер. Диссерл тоже опрокинул свой кубок, прежде чем ответить брату. До Думаю, сия мысль не нова. Язвительный критик мог бы даже употребить слово банально. Васкер отреагировал на эту колкость спокойно. Незаурядный ум способен открывать некоторые идеи заново и вновь запускать их в обращение на благо всего человечества. Я настаиваю на своем замечании. Кугель, ты согласен со мной? Кугель сделал сильфом знак проворнее наполнять бокалы. Эта ученая дискуссия сбивает меня с толку. Я в растерянности. Обе точки зрения не лишены убедительности. Может, ты захочешь погостить у нас в Лао, где мы во всех подробностях растолкуем тебе свою философию? предложил Васкер. Буду иметь ваше почтенное приглашение в виду, но в ближайшие несколько месяцев я буду очень занят здесь, в Пергало, разбираясь с делами Юкуну. Многие его шпионы уже выдвинули требования и счета, которые почти наверняка подделаны. Я немедленно их уволил. А когда все дела будут улажены, спросил Базарт, что тогда настанет время скромной хижины у реки? Когель задумался. Жизнь, полная лишь созерцания играющих на воде солнечных бликов, кажется весьма заманчивой. Но, боюсь, за прожитые годы я стал непоседой. В мире есть множество чудесных мест, которых ты не видал, осмелился посоветовать Базар. «Говорят, плавучий город Джехас совершенно великолепен. Или тебе захочется исследовать страну бледных дам? А может, ты предпочтешь провести всю жизнь в Олмире?» «Будущее покрыто неясной дымкой», — возвел глаза к потолку кугель. «И впрямь», — заявил Пелесиас, — «к чему строить планы? Солнце может погаснуть в любой миг». Когель легкомысленно отмахнулся. «Вот эту мысль нужно выкинуть из головы. Сегодня мы сидим здесь и пьем пурпурное вино. Так пусть же сегодня длится вечно». «Я думаю так же!» – воскликнул Архимбауст. «Сейчас есть сейчас. И никогда нельзя пережить больше, чем единственное сейчас, длящаяся ровно миг». Базард нахмурил брови. «А как насчет первого сейчас и последнего? Следует ли рассматривать их как единое целое?» «Базард, твои вопросы чересчур серьезны. Песни музыкальных рыб были бы здесь более уместны». «Они слишком медленно учатся», – вздохнул Базард. «Я подготовил солиста и хор, но они еще не спелись». «Не страшно», — улыбнулся Кугель. «Обойдемся сегодня без них». «Юкуну, где бы ты ни был, в Нижнем мире, в Верхнем ли или вообще ни в одном из миров, мы пьем твое собственное вино за твою память. Это наша последняя шутка. Пусть она и сомнительна, однако в кои-то веке кто-то подшутил над тобой». И, следовательно, она по душе всей компании. Сильфы, не забывайте про графины. Наполните-ка наши бокалы. Базард, ты пробовал этот превосходный сыр? Васкер, еще анчоусов? Праздник продолжается. Конец книги